Глава 7. Сколько? Дима, неверяще постучал пальцем по циферблату, а потом поднес часы к уху. Часы, как им и полагается, тикали. Секундная стрелка бежала по кругу, а ее большие подруги показывали только половину первого. Этот безумно долгий кровавый день на самом деле только начинался. Сначала разведка боем, потом штурм и контратака. Новые корабли, ракетный удар. Сколько же всего успело произойти за это утро. Мельников автоматически кивал, что то говорилший ему жене улыбался и не впопад отвечал. Сердце уже не болело. Оно умерло, и на его месте осталась лишь холодная пустота. Бояться было поздно, даже за детей. Сансей посмотрел на свое забинтованное колено, сжал зубы и поднялся на ноги. Все, кто может держать оружие, стройся. За утро земляне потеряли убитыми 12 человек, шестеро из которых были крепкими и сильными бойцами, которые первыми сошлись с дикарями в рукопашную. Тимур Матаев лично повел бойцов к пролому и первым из ополченцев забрался, сбросив последних штурмовиков на бревно дикарей и погиб от удара меча. Ценой собственных жизней парни, шедшие за Тимуром, оттеснили неандертальцев от стены. И дали возможность остальным ополченцам-арбалетчикам и выбраться наружу. Сам Дмитрий, бившийся бок о бок с командиром ополчения, остался в живых только благодаря своей звериной силе и ловкости. Сенсей уже не помнил подробностей боя, зато отлично помнил, как в сутолке драки ему пришлось вертеться под ударами сразу трех мечников, и если бы не опыт айкидо, кто знает, Потом уже, после того, как Виктор увел в контратаку свой небольшой отряд, Сенсей с болью и горечью узнал о гибели капитана Архана. Пожилой турецкий летчик был ему настоящей опорой, своим спокойствием, советом и житейской мудростью, поддерживая Мельникова в самые трудные минуты. А шестеро арбалетчиков, тихие и малозаметные в жизни общины люди, храбро сражались, стреляя из своих игрушечных машинок, по этим животным. Весь град камней и дротиков дикари обрушили именно на стрелковые бойницы, и потому среди сидевших в укрытии арбалетчиков были такие страшные потери: шестеро убитых и семеро тяжело раненых. Опять раб горевших на пляже ребят, его ребят из турклуба и секции айкидо, железный боец заскрипел зубами. Большинство из них Дима знал много лет, и они были не просто друзьями или коллегами, Они были частью его семьи. Сейчас они лежали в столовой под присмотром плачущих женщин, и неизвестно, выживут они или нет. Все это Мельников смог бы пережить. Женщины и дети, ради которых они сражались и умирали, не пострадали. Дикари все убиты, а крепость почти цела. Земляне победили. Почти. «Подъем! Все, кто может держать оружие, стройся. Димасан вышел на грязный пятачок перед столовой и вытянул в сторону левую руку. "Стройся!" Первой в строй стала Надя. Мельников посмотрел на жену, миниатюрную хрупкую женщину и промолчал. Надя была в своем праве. Она защищала своих детей. В строй встали все мужчины, кроме совсем уж тяжелораненых, которых набралось аж 14 человек. Из 23 ополченцев только Олег и Пётр Александрович не были ранены. Легкие контузии не в счет. Все остальные парни, включая самого Диму, щеголяли окровавленными повязками, костылями и весьма потрёпанным видом. Встали в строй и подростки. Двенадцатилетний Яхим стоял рядом с отцом. Рядом с отцом стоял и Антон. Дима котнул желваки и снова промолчал. Дети и война не должны пересекаться. Но уж лучше так, чем и женщины. Из столовой вышли все, кто смог. Под крышей убежища остались лишь тяжело раненые, маленькие дети и несколько беременных женщин. В строй встали все, кто мог держать оружие. Мельников снова посмотрел на десятилетнего сына Кати. Виктора в строю не было. Не было и самой Екатерины. Ну-ну. Когда Катя увидела Антошку в общем строю и с копьем на плече, у нее помутилось в голове. Ноги сами собой подкосились, и женщина, слабо мотая головой, села прямо в грязь. Нет, только не это. Только не Антон. Рядом с сыном стоял его отец. Игорь содрал себе остатки плетеных доспехов и теперь спешно заплетал их на худеньком тельце ребенка, попутно что-то ему втолковывая. Мальчишка с очень серьезным видом слушал отца и сосредоточенно кивал в ответ. "Ой, мам!" Антон заметил ее и сразу заулыбался, превратившись из взрослого маленького человечка в обычного десятилетнего мальчишку. "Иди туда, в столовую, ладно?" Глаза у Кати заволокла черная пелена. Женщина всхлипнула и потеряла сознание. Самочувствие у Вички было нормальным. Шишка на голове побаливала, но вполне умеренно. Слух постепенно восстановился, и даже зумёр в голове исчез. Холодная и чистая вода великая сила. Смыв с себя грязь, кровь и пот и переодевшись в чистую и сухую одежду, Егоров почувствовал себя заново родившимся человеком. Мы уйдем, Катя. Заберем Антона, Олега, Ельмаза, девчонок и уйдем. И Петра, конечно, тоже заберем». На лодке место только нам и хватит. А остальные? Нет. Только мы. Егоров посмотрел на далекую крышу столовой. Отсюда, от бассейна у ручья до крепости было довольно далеко, так что ни криков раненых, ни другого шума слышно не было, только журчание воды и ветер, качавший пальмы. Укроемся на островах, нас не найдут. В лодке есть снасти, кое-какие инструменты, оружие. Дождемся срока, уйдем к озеру, а там А что там? Катя отстранилась и смотрела требовательно и жестко. Что там, Егоров? Ты же сам рассказал о метках, о том парне, что обварился, пытаясь пройти сюда и о том, что скорее всего тихо. Виктор закрыл рот ладонью и тоже очень жестко посмотрел на свою женщину. У нас у меня нет другого выхода, только пробовать, пытаться и надеяться. Ты меня поняла? Катя сникла и не глядя в глаза мужа, кротко кивнула. Витьке хватило одной секунды, одного взгляда на готовящихся к бою людей, чтобы понять, никуда он не уйдет. Контрольным выстрелом и последним гвоздем, окончательно похоронившим его решение сбежать, бросив всех на произвол судьбы, стал катин обморок. Действительно, от одного вида десятилетнего пацана, стоящего с копьем в руках, волосы у Вити стали дыбом. Мальчишка посмотрел на него, такого чистого, свежего, здоровенного дядьку, Даже не презрительно, а так равнодушно, как на пустое место. Точно таким же понимающим и равнодушным взглядом на него смотрел Мельников и все остальные. Корить его не корили, понимая, что Егоров их единственная надежда отсюда выбраться. Но из своего он моментально стал чужим. Ты, Витя, фаранг. Егоров отнес Катю под крышу, поручил ее заботам тёте Ули, И побежал готовиться к бою. Сколько их? Прием!» Солнце висело над горизонтом, обещая скорый закат и светило прямо в глаза, так что толком рассмотреть высадку новой партии дикарей на берег было невозможно. Олег отложил бинокль и протер слезящиеся от яркого света глаза. Ничего не вижу, Витя прошипел в рацию: "Погоди", и сам взялся за бинокль. В головной дозор Витька отправил себя сам до кучи записав в него единственного целого бойца и по совместительству лепшего друга Олега, петляя среди пальм, пара ломилась сквозь джунгли к берегу, старательно избегая тропы. Шуму они производили, как стадо носорогов, но Егоров очень надеялся, что вновь прибывшие неандертальцы своих разведчиков высадить не успели. За прошедшие после ракетного обстрела четыре часа Корабли не сдвинулись ни на сантиметр. Они все так же стояли посреди бухты, по которой сновали лодочки, перевозившие на берег воинов и какие-то коробочки. От зарослей, в которых затаился дозор землян, до места высадки аборигенов было не меньше полукилометра. Так что, кроме самого факта высадки, Витька ничего конкретного сообщить Сансею не мог. А когда остатки первого войска дикарей неожиданно заковыляли к долине, расходясь во все стороны широким веером, то и вообще пришлось спешно уносить ноги. Не видно ни черта, Дим. Солнце сволочь прямо в глаза бьет. Но думаю, их там не меньше, чем в первый раз, штук пятьдесят, может, больше. Мельников помрачнел. Ночью вряд ли. Витька беззаботно пожал плечами. То, что эту ночь им не пережить, он понимал вполне отчетливо. До сумерек еще час, они успеют. Народ сидевший вокруг них в столовой тревожно загудел. Послышались редкие взхлипы и тихий женский плач. А может, сдадимся? ведь Калучазарно улыбнулся. Оль, а ты вон у немцев на этот счет поинтересуйся. Вся немецкая община, включая подростков, была поголовно вооружена и снова попадать в плен не желала. Их командир, однорукий Гюнтер Выслушал перевод и мрачно процедил сквозь зубы что-то вроде: "Они нас еще попомнят". А если Била отправить на переговоры? Ага. Они как узнают, что это мы, наследничка того, так они нас заживо сожрут, Причем в буквальном смысле. Да ладно, Олька, не переживай. Егоров с наслаждением потянулся, хрустя всеми косточками, «Отобьемся». Столовая, прислушивавшаяся к разговору, замерла и затихла. Правда? А то ведь как громко во всю пасть зевнул. А пожрать есть? А то я с этой беготнёй замаился что-то. Поесть ему не дали. Сначала тревожно закричали дозорные, а затем из сумеречных джунглей раздались ритмичные удары барабанов. Виктор Сергеевич Егоров только что с успехом дававший сольное выступление на тему всё фигня, и «Да где же мы этих вонючек хоронить то будем, сунул в рот кусок рыбы и не глядя на Катю побежал на свою позицию. Новый враг повел себя совсем иначе. Отряд, показавшийся на тропе, шёл строем, маршируя в ногу. Витька посмотрел на Мельникова, и оба мужчины синхронно протёрли глаза. В бинокль было отлично видно, что колонна воинов вооружена одинаковым оружием и одета в совершенно одинаковые доспехи. К их поселку шли солдаты. Армия. Вить, голос Умельникова был осторожен. А ведь это не дикари. Ага. Егорова трясло. Тело било радостная дрожь. Да, враги. Да, ещё ничего не определено, но это люди. Витя посмотрел в бинокль. Точно, люди. Темнолицые азиаты, здорово похожие на тайцев. И если бы не десяток вооруженных дикарей, тащивших какие-то ящики, то их можно было бы принять за соотечественников Кхапа. Это, наверное, бирманцы. А ну-ка!» Егоров обернулся и отыскал взглядом Била. Иди сюда. Бывший шаман подтвердил догадку. На них медленно и неторопливо наступали войны империи Манмар. Это пограничники Испуганный дед вернул Вицки бинокль и обнадежил. "Штрафники из стальных карнизонов, страшные люди, в плен почти не берут". Но как оказалось, это была хорошая новость. Плохая новость заключалась в том, что дядюшка Билли опознал в кучке вооруженных носильщиков своих, так сказать, соплеменников. Дед сбледнул с лица и пробормотал, что ему лучше им в лапы не попадаться, да и всем остальным тоже. Дима и Витя снова переглянулись. Что подумают дикари, найдя в поселке бывшего шамана и наставника юного наследника, было ясно как божий день, и неважно, будет бил живой или мертвый. Между тем, атакующая колонна Черепашьим шагом выползла на поляну, где стояла крепость землян, и замерла в образцовом порядке сотни метров от стены. Витька смотрел на идеально правильный строй, на большие прямоугольные щиты, и ему все меньше нравилась идея сразиться с этими коротышками, кое-кто насчитал больше семи Рядом с дикарями эти бирманцы смотрелись хлипко, но в целом сравнение было явно в их пользу. Солдаты империи Манмар выглядели как настоящие легионеры, а дикари как кучка бомжей. Во всяком случае, именно такое сравнение пришло Вите в голову. Сансэй закряхтел, сглотнул ком в горле и к никому конкретно не обращаясь, с надеждой поинтересовался: "А может, договоримся?" Над строем бирманцев взвился красный стяг и раздалась резкая команда. Застучал барабан, и десяток неандертальцев, сцепившись в какие-то темные ящики, стеная от натуги, поволок их крепости землян. Что за хрень? Ракеты? Витька вертел в руках бесполезный бинокль. Сумерки вступили в свои права, и рассмотреть, что же именно тащат дикари, не было никакой возможности. Стоявшие за спиной Егорова мужчины и женщины сдавленно ахнули. И без того невеликий боевой дух защитников резко упал. Тем временем старые знакомцы подобрались на максимально близкое расстояние, куда они добивали арбалеты, положили ящики на землю, а их место заняли маленькие фигурки в доспехах. Коротышки деловито основали вокруг темных параллелепипедов, проводя с ними непонятные манипуляции и на защитников крепости не обращали ни малейшего внимания. А такого к себе отношения Витька даже обиделся. Будь у него под рукой хотя бы полсотни нормальных бойцов, он бы заставил бирманцев уважать землян, но чего не было, того не было. Идти в атаку с десятком коллег у Бирманцы между чем, закончили стучать молотками и отошли назад к основным силам, которые наоборот подошли поближе и опустив щиты и короткие копья, с любопытством стали чего-то ждать. Слышь, Дим, у меня такое ощущение, что мы в театре, и мы в главных ролях. Только я не пойму, в каких именно, скорее в цирке или в морге, и сейчас нас будут препарировать. Витька захлопнул рот. Точно. Пограничники и дикари сейчас здорово напоминали любопытного лаборанта, собирающегося препарировать живую лягушку. Ой, мама. А лягушка-то это же мы. Когда из строя бирманцев вперед вышел человек с факелом, у Вити внутри все оборвалось. В голове, как назло, крутилась одна единственная дурацкая мысль: как-то все это неправильно. Ведь это должно быть у нас, у цивилизованных и грамотных людей, а не у этих обезьян. Пушка, назад, назад, все в укрытии, бегом! Толпа людей с оружием переваривала Витькин вопль долгих две секунды. А затем побросав оружие, ломанулась в столовую на карачках, перебираясь через земляной вал и баррикады из столов и лавок. Егоров помог перебраться через насыпь последнему ополченцу, и на миг оглянувшись, увидел, как бирманский солдат запалил фитилек у одной черной колоды. Ложись! Егоров рыбкой нырнул с вала вниз, и в этот момент раздался пушечный выстрел. Тридцать лет армейской закалки не подвели. А он бесстрастно рассматривал итог применения этих мысленно бывший полковник поморщился он никак не мог запомнить десятки новых слов которые использовал раб по имени Зак э, да канон, канон, канон». а он повторил это слово несколько раз пробуя его на вкус победоносный вопль полусотни ложжённых солдатских глоток ему нисколько в этом не мешал Ветераны, составляющие большую часть его отряда, кричали и радовались, словно незрелые юноши. Всего три выстрела, а какой результат? Аун на секунду зажмурился. Такое везение уже пугало. Сначала красавицы-женщины, потом немыслимый летающий железный механизм, лежащий на дне, и вот теперь этот канон. Затея найденного у дикаря раба увенчалась полнейшим успехом. И это при минимальных усилиях и затратах со стороны его поселения. Все, что потребовалось это несколько столяров и плотников, запасок досок из железного дерева и множество ремней из сырой кожи. Господин, господин, явно оглохший факельщик низко кланялся и непотребно громко орал: "Прикажите зажечь снова!" Полковник сделал поправку на состояние бедного солдата и задавил растущее раздражение. Нет, Идите и возьмите их живыми. Выстрелы были просто чудовищными. Каменная метель прошлась по столовой, сметая с земляного вала остатки мебели и разнеся в пух и прах крышу. Две из пяти пальм колонн, на которые держался навес, срубило начисто, обрушив на вопящую мешанину из человеческих тел гору мусора и веток. А! Оглушенный Егоров дёргался как рыба на крючке. Жутко воняло чем-то сгоревшим. Глаза, рот, нос и уши были снова забиты землей песком. Вдобавок ко всему, сверху на выти лежал растерзанный стол, и Егоров слабо пошарил рукой у себя за спиной. Какая-то толстая и тяжелая деревяшка. Рядом нечленораздельно мычали и заторможенно шевелились серые от пыли люди, пытаясь выбраться из-под завалов, на которых уже кое-где плясали языки пламени. Все, что видел Виктор, Ноги, отпихивающие лавку перед его носом и груду обломков на том месте, где когда-то был центр столовой и где прятались женщины и дети, не в силах пошевелиться и сделать что-либо, придавленный неподъемным грузом, Егоров тихонько завыл: "Господи, помоги! Господи! а Ну! Проклятый груз никак не поддавался. Вить корал благим матом: И хрипя от боли в спине, бессильно бил со всем телом об острое изломанное дерево. Тяо нам лам лам лам. Через неожиданный щезла и сильные руки перевернули Виктора на спину. Сквозь пелену пыли и дыма на него смотрело равнодушное лицо бирманского солдата. Из 150 землянок, оказавшихся в этом маленьком филиале ада, бирманцы собственноручно откопали только одного Егорова. Да и то, скорее всего лишь потому, что он лежал с краю, сразу за посеченным камнями земляным валом. Еще человек тридцать сумели выбраться из-под остатка рухнувшей крыши самостоятельно, и сопровождаемые резкими окриками солдат, на карачках уползали с развалин. Солдат, который вытащил Витю, жестом велел сидеть на месте и не двигаться, выразительно показав при этом обнаженный меч и проведя ребром ладони по горлу. Впрочем, Никакой особой жестокости или унижений со стороны бирманцев не было. Солдаты, повинуясь властным приказам своего командира, шустро поделились на две части. Одна рассыпалась по окрестности, собирая оружие и брошенные вещи, а другая с факелами в руках окружила развалины столовой редкой цепью. Нет, не надо. Не надо. Увидав факелы, все выбравшиеся наверх земляне На разных языках заорали дурными голосами, а Витька обезумев от грядущего ужаса, пополз на коленях к командиру пограничников: "В плен не берут, в плен не берут, пожалуйста, пожалуйста, пожалуйста". Далеко уползти ему не дали. Его конвоир выудил из-за пояса плетку и так перетянул ею Виктора по израненной спине, что Егоров едва не потерял сознание. Ням-ням-ням-ням. Мяукающий голос повелительно известил Витьку о чем то важном. Сквозь фонтан слез, бороздящий носом мокрую грязь двора, Егоров увидел, как другой солдат поставил перед ним ведро. Ням-ням. Следующий удар плетью был почти ласковым. Конвоир смотал свое оружие и ткнул им в сторону столовой. Витька обернулся и увидел, как от иссохших на жарком солнце пальмовых листьев валом валит дым. Йо! позабыв о боли, Егоров подскочил на ноги и схватил ведро с водой, бросился тушить начинающийся пожар. Снизу из-под жуткого мешанины обломков раздавался непрерывный многоголосый вой задыхавшихся в дыму людей. Воды, воды! Носить, ломая ноги по руинам, Егоров не стал. Полтора десятка человек, увидев, что враги позволили видеть тушить пожар, моментально образовали цепочку, передавая ему воду. Слава богу, огонь не успел как следует разгореться, и Витька, потратив десяток ведер воды, залил тлеющие обломки. Бирманцы, увидев, что огонь заваленным людям больше не угрожает, пинками и плетями согнали пожарных с совелясься развален и собрав всех землян в кучу, погнали за пределы разрушенной крепости. От усталости, боли и голода Витька ничего уже не соображал. Он механически передвигал ноги, Таща на себе неизвестную ему женщину, рядом также медленно брели остальные люди. Света факелов конвоя было маловато, и узнать кого-либо в этих тенях Витя не мог. Бирманцы лениво подстегивая отстающих, загнали три десятка измученных людей в загон, собранный ими, по-видимому, из остатков крепостной стены. Загончик был чисто символическим, Десять на десять шагов и был огорожен хиленьким забором из веток. Зато охраняли его уже не бирманцы, а остатки дикарей, которые рычали, глядя на пленников, и только присутствие пары солдат удерживало их от немедленной расправы над людьми. Стоило Витькиной голове коснуться зеленой травы, как измученный за этот долгий, очень долгий день организм сказал: "Баста".